Глава 43. Вечеринка сошла на нет. На кофейном столике валялись пивные бутылки и пластиковые стаканчики, игровой пульт праздно лежал перед телевизором. На диване вытянулись расслабленные тела, а кто-то и на полу разлегся. Сплошь парни, и в основном военные. Единственная девушка, подруга Остина, сидела на полу, слегка покачиваясь в такт музыки. В общем, вела себя так, как одиночки на празднике когда хотят показать, что у них все хорошо, и они здорово веселятся. «Хочешь выпить?» — предложила я Кайлу. Он встряхнул опустевшую бутылку. «Да, пожалуйста». Мы вышли из гостиной, осторожно переступая через обтянутые джинсой руки-ноги. и кухне никого не было. Среди множества пивных бутылок и коробок совершенно терялись предметы, с помощью которых Эстелла пыталась оформить кухню во французском деревенском стиле. Полотенце с надписью «Кафе», Фарфоровая фигурка петуха, металлическая вывеска «булонжери». Кстати, по словам Эллади, моя мачеха произносила это слово неправильно. Теперь, на фоне давно знакомых предметов, когда Кайл стоял так близко, излучая тепло, кухня сделалась совсем маленькой, а он казался огромным. И я едва не задела его локтем. Он чуть подвинулся, встал к холодильнику, а мне, конечно, понадобилось взять лед в морозилке. Кайл так поспешно отскочил, что споткнулся о мои ноги и стал извиняться. Ничего, пробормотала я. Его присутствие меня нервировало, хотя, наверное, нервировало — неподходящее слово, когда нервничаешь, чувствуешь напряжение или впадаешь в панику. А у меня не было ни того, ни другого. Просто при нем обострялись все чувства, окружающее проявлялось ярче, живее. Рядом с ним у меня и голова лучше работала. Его стена дала трещину и показался он настоящий, спокойный и надежный. Я оглянулась. Кайл смотрел на меня, теребя длинными пальцами цепочку на шее. Может, мне так почудилось из-за выпивки, но его взгляд, буквально ощутимый, вбирал меня всю, от головы до пят. Не оценивающий взгляд, каким иногда смотрят подвыпившие парни. Ничего подобного. Он смотрел так, словно видел меня настоящую, такую, какой я была, а не такую, какой пыталась быть. Поймав мой взгляд, Кайл опустил глаза. Внутри у меня все трепетало. Какие там бабочки в животе? Настоящие птицы! Здоровенные дрозды хлопали крыльями так, что сердце срывалось с места. Я глубоко вздохнула и попыталась взять себя в руки. Попыталась не думать о том, что со мной творится. Поставила бутылку на стол, добавила апельсинового сока. Клюк вины выпили подчистую. Интересно, какой получится вкус? Кайл стоял у меня прямо за спиной. То ли он передвинулся, то ли я. Я видела его тень на раковине и надеялась, что он не услышит, как бешено стучит мое сердце. Я пожала плечами. «Надеюсь, приятный. Или нет?» Кайл шагнул назад. «Легче мне не стало». «И ты готова рискнуть?» Он пригубил пиво. Мне хотелось ему сказать, что не нужно прятать улыбку. Что мне нравится, когда он веселый и меня поддразнивает. Только сначала нужно было дойти до нужного уровня храбрости. «Выпить еще. «Вполне». Я понюхала свой коктейль. Пахло приятно. Отпила. «Ничего ужасного. Может, подогреть, и тогда сойдет за сидр?» «Вкусно», — спросил Кайл. «Да», — я подняла стакан. «Хочешь?» «Нет, спасибо». «Ты вообще только пиво пьешь? «В основном. И то не всегда». Он попытался сдержать улыбку, потому что уезжал. «Был там». Я не сразу поняла, о чем он говорит. Да, конечно, был там. Теперь я еще и повторяла за ним, как попугай. Тебе, конечно, трудно привыкнуть. Всякий раз, когда он напоминал, что жизнь у него совсем не такая, как у меня, я терялась. Его застывший взгляд, такие красивые карие глаза. Может, он тоже пьян? Я уже хотела спросить Кайла, как он себя чувствует, но тут вкатился Остин, а следом Миндоса. «Эй, ребята, как-то у вас тихо!» Он поднял руки и хлопнул в ладоши, как будто хотел белку спугнуть. Мы с Кайлом машинально отодвинулись друг от друга. «Что, приятель, все уходишь?» — спросил Остин. Когда Миндоса кивнул, он продолжил. «Спасибо, что навестил. Знаю, тебе нелегко выбраться». «Да». Миндоса посмотрел на Остина, потом на Кайла. Словно речь шла о чем то важном, только я не понимала, о чем. «В следующий раз и Глорию приведи». Остин потянулся за текилой. Еще одно? На пасашок?» Миндоса посмотрел на крупные белые часы у себя на запястье и покачал головой. «Не могу, приятель, пора бежать. Ребят кормить». «Глория устает. Всю ночь с маленьким возится». «Да я не про тебя!» Остин ткнул пальцем в ключи от машины, висевшие на ремне друга. «Я сам хотел?» Миндоса щедро плеснул ему текила. «Что ж, не мое дело следить за поведением Остина. Вечеринка его, я ему не мамочка. По крайней мере, сегодня. Рада была увидеться, сказала я Мендосе. Береги моего парнишку, шепнул он, потом обнял Кайла и вышел через заднюю дверь, оставив меня гадать, что он имел в виду.